Глава сорок восьмая К нам со всех сторон тут же потянулись лазерные росчерки но целей, с учетом уже выпущенных, было слишком много для нескольких кораблей. То и дело вспыхивала очередная болванка, но по нам пока не прилетала. К тому же Диана знатно навела шороху очередным ракетным залпом, пришедшимся во вражеский корвет, вынудив его отойти назад под прикрытие младших собратьев. На тех, в свою очередь, носили наши последние дроны. Серьезного урона они не наносили, зато отлично вызывали огонь на себя. С минутной задержкой за нами отправилась вторая пара, тоже в окружении обманных мишеней. Нам же делать пока было особо нечего, поэтому я позволил себе немного отвлечься от битвы и заглянуть в нейроинтерфейс. Оказывается, за нашей трансляцией следили уже полторы тысячи человек, и число участников продолжало непрерывно расти. Видимо, десант под плотным обстрелом — дело нечастое, да еще когда твоему основному кораблю осталось жить считанные минуты. Но Диана проводила их максимально весело. Мы с довольной Эльвирой преодолели примерно треть пути, не сядь вперед живыми ракетами, когда твоя бабушка выстрелила по корвету из ЛФЗ. Со стороны это смотрелось еще красивее. На краткий миг два звездолета соединил яркий поток света, который, назвать обычным лучом, язык не поворачивался. После чего поделка скульпторов ненадолго превратилась в маленькое солнышко, развеявшееся затем в неоновое облако горячего газа. Видимо, сдетонировали реакторы, принявшие на себя основной удар. Волной раскаленных осколков, сиявших один пуще другого, Щедро прошила соседние фрегаты, один из которых продолжил лететь по инерции, уже безжизненным куском металла, которым никто не управляет. Очередной одноклассник в нашу пользу, не считая остальных звездолетов классом поменьше. Количество зрителей сразу же увеличилось втрое. Но торжествовать маленькую победу пришлось совсем недолго. Гигантский плазмоген набрал таки заряд и ржахнул в сторону твоей бабушки ярко-белым сгустком, оставляющим за собой заметный инверсионный след. Пусть он пронесся на почтительном расстоянии от нас, мой персональный щит едва не вырубился от перегрузки. Диана, приближаясь к артиллеристу, для успешного десантирования подписала себе смертный приговор. Пусть ей и удалось увести секирообразный корвет в сторону от основного потока, малейшего касания его сияющей короны хватило, чтобы прожечь броню на несколько метров вглубь, вдоль всего корпуса. Одного этого вполне хватало, чтобы поставить на боевом корабле жирный крест, но оставшиеся в строю фрегаты не успокоились и дружными залпами превратили гордость нашего клана в груду бесформенных обломков. Крохотные иконки союзников в интерфейсе разом посерели, оставив нас в одиночестве. А чертовы орудия, ехидно подмигивая маневровыми дюзами, Принялось лениво разворачиваться. Направление, в котором оно отправляется теперь, предугадать было нетрудно. Обратно на передовую, куда же еще? По огневой мощи звездолет вполне сопоставим с эсминцем, и его возвращение в строй должно было окончательно склонить чашу весов в пользу скульпторов. «Отряд, жми на полную!» — скомандовал я, активируя ранец. Скрываться больше не имело никакого смысла. Либо мы успеем нагнать неповоротливый звездолёт, либо останемся болтаться в чистом космосе, пока не сядет заряд энергоячеек, или не настигнет чей-нибудь меткий выстрел. Картинка перед глазами значительно ускорилась, да и только. Космический ветер в ушах свистеть отказывался, считая нашу скорость смехотворной. Хорошо, что остальные вражеские корабли слишком оттянулись на защиту псевдоземного корвета, и теперь, после его гибели, приходили в себя с большим трудом. Выстрелы по нам хоть и продолжались, но уже не такие точные, как прежде. на лицо серьезная дестабилизация систем наведения. Основная опасность поджидала впереди. Если не погасить вовремя гигантскую скорость, можно остаться жирной кляксой на корпусе или сгореть, словно попавший в самое пламя мотылек, если защитные поля среагируют на нас, как на мелкие астероиды. Благо, с помощью подсказок нейроинтерфейса это не выглядело сверхсложной задачей. К тому же силуэт массивного рассухаривателя был куда шире, чем любой стандартный корабль, и навестись на него не составляло никакого труда. Через несколько минут я благополучно примагнитился к борту, где уже вовсю шарила Элли. Резвая девчонка прибыла куда быстрее меня и успела немного пробежаться, выискивая удобные места для проникновения самым перспективным выглядел небольшой технический шлюз предназначенный для выхода наружу ремонтных ведроидов естественно он оказался заперт но и мы сюда не в гости прилетели ломик был с собой я приконнектил специальную электронную отмычку к панели управления и стал дожидаться остальных вторыми на борт пожаловала неразлучная парочка не чай и крокот Причем последний едва не убился об обшивку, став жертвой своей впечатляющей массы. Все-таки вместе с тяжелой силовой броней, напоминающей высокотехнологичные рыцарские доспехи, и вооружением с боеприпасами до кучи, он весил под тонну. «Да не стани ты!» Пехотинец подтащил пострадавшего напарника ближе и закрепил его прямо на обшивке дополнительными магнитными захватами. «Подумаешь, ноги переломал!» Ты же ящерица или кто? Давай, командир, тебе их мечом аккуратно ампутирует. Скорее новые отрастут. Не слушайте этого идиота, босс, хрипло пророкотал защитник. Я не переживу такую операцию в открытом космосе. Не волнуйся, успокоил я занервничавшего бойца. Никаких ампутаций, если только язык кое-кому. Пехотинец с невозмутимой миной спрятался за спиной, прыснувшей от смеха мечницы. Благо, в игре выглядела взрослой стройной девушкой, слегка инопланетной наружности. В реальности, ее бы понадобилось минимум две штуки, чтобы прикрыть пусть и худощавого, но все же мужика. Следующим этапом прибыла жизнерадостная Маха, которая принялась хлопотать над раненым. Но, к сожалению, без снятия энергетического щита помочь пока ему могла лишь собственная регенерация, над которой издевался приятель. Аптечка, встроенная в бронекостюм, обезболила конечности, но для того, чтобы полноценно вернуть бойца в строй, ее одной было слишком мало. Спутником нашей ученой являлся Креман, но он пал жертвой плотного зенитного обстрела. Остальные наши товарищи отправились в лучший мир вместе с героической твоей бабушкой. Состав абордажной группы был пусть и малочисленный, но вполне боевой. Все были злы, как тысячи чертей и жаждали отмщения. Так что стоило узкому шлюзу впустить нас внутрь, как в него тут же набились все, включая медика и переломанного защитника. Оставаться под холодным светом звезд никто не пожелал. Пятеркой отчаянных пиратов мы вывалились уже с другой стороны, посреди технического коридора, увитого кабелями и прочими коммуникациями. Нашлись здесь и паукообразные робот-ремонтники в деактивированном состоянии. Маха занялась ногами крокота уже всерьез, частично разобрав мешающую броню. А я вместе со своим юным подаваном отправился на разведку. Очень не хватало Шани с ее незаметными дроновыми ищейками, но те подчинялись лишь своей хозяйке, являясь частью ее экипировки. Проследовав до ближайшей перемычки, ведущей вглубь корабля, мы вновь установили отмычку. Ждать подбора ключа было довольно гнетущим занятием. Но толковый хакер, способный откупорить любую дверь в считанные секунды, находился сейчас слишком далеко. Пришлось обходиться тем, что есть. Пока приборчик пыхтел над замком, мы успели накидаться стимуляторами по самые брови и немного поднять свои характеристики. А также удивиться, что прямо на стриме народ активно делает ставки, получится ли у нас захватить корвет или же нет. Большинство зрителей было настроено скептически из-за крайне малого количества десантников. От нечего делать, я закинул личные 10 тысяч кредитов на тотализатор, раз уж финансовый крах нам больше не грозил. И все равно створки разблокировались задолго до того, как залатанный рептилоид нацепил броню обратно и смог дотопать до нас своим ходом но вперед мы эту неповоротливую тушу вооруженную мощной пушкой с многообещающим названием стенобой не пустили мечники тоже вполне неплохо чувствуют себя на передовой а если самочувствие все же ухудшится вот тогда широкая спина защитника будет весьма кстати за переборкой обнаружился новый коридор куда шире и просторнее через каждые десяток метров он ужимался прямоугольными арками гермозатворов к счастью, открытых. Я прикинул по схеме наше местоположение и проложил кратчайший маршрут до рубки корвета, который тут же высветился на ребристом полу. Зачистка всего корабля с планомерным обшариванием каждого уголка являлась для нас слишком затратным времяпрепровождением. Кто захочет пободаться рогами, сам придет. Насчет рогов — это ни разу не метафора у трех существ, выкатившихся нам навстречу, они имелись на любой вкус и цвет. Не в каждом зоопарке столько сразу увидишь. Лучше всего они описывались емким словом «химеры». Искореженные тела, покрытые то роговыми пластинами, то шипами, а то и вполне обычный на вид кожей, казались пародией на инопланетян. Будто кто-то набрал биологических запчастей от разных организмов, и кое-как состыковал их в единое целое в случайном порядке, не заморачиваясь ни симметрией, ни жизнеспособностью своих творений. Из-за разной длины конечностей передвигались они, сворачиваясь омерзительным клубочком, словно макрицы а в нужный момент расплетались обратно. Чем-то они напомнили мне старину доминионца, хотя тот выглядел куда отвратнее и угрожающе. Не удивлюсь, если окажется, что скульпторы и у них тоже стырили методику, как можно по дешевке клепать себе солдат. Тогда их вполне можно в плагиатчики переименовывать. Помимо естественного вооружения, включавшего рога, шипы и различные хватательные конечности, сателлиты сжимали в лапах вполне работоспособные огнестрельные винтовки и дробовики. Причем по нескольку единиц сразу. Кому как с лапами повезло из экипировки на них висели лишь простенькие разгрузки кустарного производства. Стоило многоножкам встать в полный рост, как они открыли беспорядочный огонь, щедро засыпая пол гильзами, при этом вопя что-то воинственное голосом безнадежно больных туберкулезом чаек. Ей-богу, лучше бы их создали молчаливыми клонами. Мы с Альвирой разом активировали портальные щиты и пошли на сближение, многочисленными рикошетами. Пули были обычными, кинетическими, без всяких наворотов и отбивались без труда. Все трое уродов не превышали сорокового уровня, так что серьезной опасности они не представляли. Разве что для девушек, окажись они против них вдвоем. Первую жертву генетики, держащую сразу две винтовки и один пистолет-пулемет, мы довольно быстро нашинковали с двух сторон. Причем мне пришлось сильно сдерживаться, чтобы моя ученица смогла нанести побольше урона и завершить дело финальным ударом. Позади нас, прямо посреди коридора, застыл крокот, изредка грохоча своей ручной пушкой. А остальные благоразумно спрятались за выступающие ребра перегородки. В ближнем бою сателлиты оказались не столь беспомощны, как в перестрелке. Пусть классов как таковых у них не имелось, этих ребят я бы отнес именно к милишникам» приходилось постоянно вертеться волчком чтобы не получить пащам по и все равно в меня разок прилетела гибкое щупальце повесив небольшое оглушение десяти процентов жизни как не бывало но коварную конечность уже подсекала элли порхавшая вокруг двух многоножек маленькой злой осой все таки ее гимнастическая подготовка помноженная на расовой бустральков давала себе знать я не стал ей мешать тем более что огонь остальных соратников стремительно отгрызал мутантом хиты, не позволяя схватке затянуться. Через несколько минут запыхавшаяся, но довольная собой девушка издала звонкий победный крик, охватив приплюснутую голову последнему противнику. По итогам боя она получила сразу два уровня, хотя большая часть опыта размазалась по остальным сопартийцам. «Мне так вообще чистые крохи перепали». Ничего интересного сателлиты больше предложить нам не смогли. Весь огнестрел, как и ожидал, оказался от того же дрянного качества, как и большинство поделок их создателей. Нашему вооружению оно и в подметки не годилось, не говоря уже о самопальных разгрузках. «Мерзость какая!» Нечаянно пнул останки одной из многоножек. «Я до этого думал, что башка вместо задницы — это метафора. Не знаю, где то такие задницы видел». — ехидно ввернула Эльвира. — И знать не хочу. — Сколько здесь может быть таких ублюдков? — поинтересовался у меня крокот. — Не думаю, что много, — пожал я плечами. — По штату на борту должно располагаться не больше тридцати трех гуманоидов, минимум десяток. — Только вот как считать эти организмы? Маха заинтересованно склонилась над погибшим. — Из каждого можно несколько существ поменьше сделать. «Чистый биологический конструктор». «Чем больше нарубим, тем больше дадут», — пожала плечами моя воинственная ученица. За коридором располагался отсек, отвечающий за работу одного из расщепителей материи, в котором нас поджидало еще четверо мутантов. Не таких массивных, как их покойные собратья, зато более резвых и опасных. Укрывшись за массивным оборудованием, они поливали нас пулями постоянно перемещаясь и держа дистанцию. Исход схватки могло запросто решить несколько гранат, но портить технику мне очень не хотелось. Пришлось нам с Элли хорошенько пробежаться, вылавливая юрких бесенят по углам и закоулкам. Без ранений не обошлось, но со всеми спокойно справлялась Маха, пока электронная отмычка неспешно открывала проход на следующий уровень. Он тоже представлял из себя безликий коридор с частыми ребрами переборок, но куда шире, чем предыдущий. Проход являлся основной артерией, соединяющей управляющий центр с технологическими контурами, отвечающими за успешное накопление и выпуск плазмы на волю. Здесь можно было при желании гонять на грузовых карах на перегонки, сыграть в мини-футбол или устроить массовую зарубу. Сателлиты, конечно же, решили выбрать третий вариант. На этот раз нам навстречу выкатились полтора десятка мутантов, которые в сумме продемонстрировали такую огневую мощь, что нам всем, включая защитника, пришлось укрыться за выступами шлюзов. Воодушевленные нашим тактическим отступлением, несколько химер подсокали вперед под прикрытием товарищей. «Гранаты на взвод!» — скомандовал я, вынимая из ячеек костюма опасные гостинцы. «Элли, мы потом выходим под флешки!» «Поняла», — кивнула девушка, блеснув нечеловеческими глазами. Как только противники подползли на расстояние броска, в них полетели прорезиненные прыгуны, рикошетящие от стен. Чтобы бросить их в нужную сторону, нам не пришлось даже высовываться. Рассыпь взрывов вызвала новые крики туберкулезных чаек, но их заглушили хлопки светошумовых, брошенные следом. Мы с юной мечницей выскочили спустя мгновение, врубившись в раненых и дезаориентированных мутантов двумя кровавыми вентиляторами. Правда, кровь у них оказалась сплошь оранжевая. Но кого это волнует? Здесь уж я не стал сдерживаться и вкладывал в каждый удар максимум сил, отчего частенько вылетали криты. Взмах, и конечность с загнутыми крючковидными отростками упала на пол. Свободное пространство чуть расширилось. Я тут же воспользовался этим и ввинтился в него, приблизившись к чудовищу вплотную. Оно походило на сегментированного С-образного червя с клешнями, густо покрытого острыми колючками. Лезвие с молекулярной заточкой без труда пробило инопланетный хитин и выпустило наружу веер оранжевых брызг. Полоса жизни многоножки ушла в красную зону, и ее играючи добила Элли, исполнив элегантную восьмерку с подкрутом. «С такой огромной крестообразной раной вряд ли способно выжить какое-то существо в галактике». И сателлит не стал исключением, грузно повалившись навзничь. Острые иглы с хрустом сломались об твердый металл. А я уже кромсал его искореженного соседа, отсекая хоботообразные тентакли, в которых он умудрялся держать простенькое оружие. Оставшаяся чуть позади группа прикрытия продолжала вести огонь. Но щиты пока держали хоть и теряли заряд с катастрофической быстротой. Помочь нам оказалось некому, так как с противоположного конца коридора на группу неожиданно напало еще несколько мутантов под предводительством кошмарного существа на суставчатых лапах. Напоминало оно помесь паука и змеи, лишенную головы как таковой, зато утыканную гибкими конечностями, каждую из которых венчала собственная зубастая пасть. Мы оказались зажаты с двух сторон, не имея возможности помочь друг другу. Битва превратилась в свалку, где ситуация изменялась с каждой секундой. крокот схватился с огромным монстром. Нечай палил из винтовки без перерыва. А во время коротких перезарядок его подменяла Маха, вооруженная одним лишь пистолетом. Мы же с рыжей инопланетянкой, покончив с авангардом, вынуждены были броситься дальше, прямо под пули. Иначе выстрелы пришлись бы нам уже в спину. Щит на запястье приказал долго жить еще до того, как мы достигли ближайшего сателлита, аж с тремя ружьями в лапах. Зеленый окрас и пирамидальное строение конечностей делали его похожим на уродливую елку. Избавляясь скорости, я бросился на пол и проскользил между тонкими ногами-ходулями, оказавшись у него за спиной. «Приятель, тебе же не нужен позвоночник? Или что у тебя там опорную функцию выполняет? Вот ты я так думаю!» «Срубили нашу елочку под самый корешок!» Критический удар заставил существо завертеться юлой, разом выбив из него треть хитов. Но уже спустя несколько секунд ходульки подломились, и Элли осталось лишь добить лишенного возможности передвигаться противника. Следующий сателлит чем-то напомнил типичных обитателей Шебукая, предпочитая драться в рукопашную, игнорируя другое оружие. Схватка с ним стоила мне энергетического кокона, лопнувшего словно мыльная пленка. Оставшиеся три чудища времени не теряли и продолжали без перерыва поливать нас кинетикой, будто водой из шланга. Самым низкоуровневым из них азартно схватилась Эльвира а остальным пришлось испробовать на вкус изделия азархадонских мастеров. Не сказать, что им понравилось, но и особого выбора у них и не было. Как никогда мне пригодился запредельный показатель удачи, выбивающий иногда какое-то совсем неприличное количество урона. Да и атаки мутантов зачастую либо поглощались полностью средней броней, либо вовсе проходили мимо. Стрелки из них вышли отвратительные зато гораздо большую опасность они представляли в ближнем бою, в который мы постоянно ввязывались, не умея сражаться по-другому. Но окажись у них в лапах хоть одна боевая единица со спецбоеприпасом, мы бы полегли там с гарантией, а так отделались лишь большей частью здоровья. А вот у остальных бойцов дела шли не так радужно, пусть против них вышло всего пятеро, Но огромный мутант 76-го уровня даже в одиночку являлся слишком серьезным противником. И это не считая его свиты. Сражение вышло яростным, но драматичным. К тому моменту, когда мы покончили со своей частью нападавших, в живых остался только Нечай, который сохранился в узком закутке между гермозатвором и стеной. А также предводитель сателлитов, потрепанный, но все такой же грозный. Он раз за разом пытался выковырять упрямого пехотинца с помощью нескольких зубчатых лапкопий и зубастых щупалец. Но тот огрызался скупыми очередями и на перерождение отправляться не желал. «Что делать будем?» — тяжело дыша спросила Элли, активируя последнюю аптечку. «Фарш!» — злобно оскалился я, принимая очередной стимулятор. «Ты отхилься сначала, не лезь вперед!» Мой план был прост, как состав советского хозяйственного мыла отвлечь гиганта, дав возможность нечаянному прийти в себя и перезарядиться, а потом насесть на выродка с трех сторон. Но, как всегда, хорошие тактические задумки полетели к чертям за медным тазом. Проклятый змея-паук, которому надоела вся эта беготня, неожиданно надулся и выпустил в сторону игрока целый фонтан янтарной жидкости, заставив того заорать не своим голосом. Стоило отдать должное и пехотинцу. На максимально допустимых ощущениях мало кто играет, хотя такие настройки здорово повышают эффективность бойца. Сам выставлял их в свое время, о чем пару раз пришлось крепко пожалеть. Плевок знатно разъел сам гермозатвор и переборку, находящуюся за ним, будто там разлили водку забористой кислоты. Броня от нее не спасала, и спустя пару секунд мы остались вдвоем. Сателлит победно потряс конечностями зубам которых позавидовала бы любая циркулярная пила, и громогласно проревел что-то на своем мутантском. Для нас это звучало так, как будто слону с прищепкой на хоботе делали кастрацию без анестезии. Кстати, неплохая идея — знать бы, где у него заветные колокольчики расположены. Я неспешно пошел к довольному порождению скульпторов низко опустив азархадонский клинок так, чтобы он с искрами оставлял царапину на полу. Противный звук привлек внимание старшего сателлита, и он озадаченно замер, оценивая меня с точки зрения угрозы. Габаритами генно-модифицированный монстр превосходил меня в несколько раз. И то, если не брать в расчет его конечности, каждая из которых была толщиной сталью Элли. Однако маленький человечек с острой ковырялкой продолжал целеустремленно приближаться, чем немного рвал шаблон мутанту. Издав воинственный рык, вроде как для собственного успокоения, смея паук с тентаклями, решительно попер мне навстречу, перебирая суставчатыми лапами. Смотрелся он довольно грозно, но холодной ярости, распиравшей мою грудь, было на это глубоко плевать. Первую же зубастую пасть, решившую попробовать меня на вкус, Я отрубил наотмашь резким взмахом листовидного клинка. Из отсеченного обрубка хлынула оранжевая кровь. К счастью, некислотная, как у типичных ксеноморфов из кино. Сателлит возмущенно завыл и попытался накрыть меня другим отростком, но богатый опыт войны на Шибукая не прошел даром. Я перекатом ушел в сторону и снова нанес максимально быстрый удар. Конечность, увенчанную острым шипом, перерубить полностью не удалось. Но Минздрав пользоваться ею уже бы не рекомендовал, чтобы та не отвалилась окончательно. Монстру стало больно и обидно, вот только в его распоряжении имелось еще десятка два разнообразных лап и щупалец, не считая опорных, и это нужно было срочно исправлять. Изогнутая лапа, пытавшаяся достать меня серповидными когтями, апутировалась куда проще, чем остальные. Хлебковато. Какое-то время получившая автономию ладонь сжималась в кулак и обратно, будто пытаясь доползти до меня самостоятельно, но потом распрямилась и затихла. «Ой, касатик, олень, эта жизнь у тебя сокращается!» — голосом заправского хироманта поведал я ревущему монстру, пробегая мимо него. Следующими на очереди шли суставчатые лапы, поросшие жестким угольно-черным ворсом. Рубились они крайне неохотно поэтому пришлось просто подсекать их в местах сгибов. Увы, но вместе с массой и броней к сателлиту намертво прицепилась крайняя неповоротливость, помноженная на общую неказистость тела. Центр тяжести то и дело смещался, заставляя его постоянно перебирать опорными конечностями, будто он накануне немного перебрал. А пока у меня в закромах оставалась еще выносливость, выродок катастрофически за мной не успевал. «Еще минус пасть!» На этот раз пришлось изваляться в крови, но в противном случае мутант просто подмял бы меня под себя своей тяжеленной тушей. И, раз уж он решил улечься отдохнуть, легкий укол ему филейную часть для пущего бодрячка. По крайней мере, мне показалось, что это именно тыл, так как туловище сателлита напоминало безголовую бугристую сардельку. А чтобы, не дай боже, тот не подхватил столбняк, Я без всяких затей сунул в рану активированную гранату. счастье Здоровья!» Взрыв с фонтаном оранжевых брызг вырвал знатный кусок инопланетного мяса. Вместе с четвертью оставшихся хитпоинтов. От вопля предводителя сателлитов, кажется, завибрировали металлические стены коридора, перекрыв гул накопителей частиц. Чтобы хоть как-то отвлечь бедолагу от боли в гипотетической заднице, Я избавил его еще от парочки голодных щупалец, ибо нефиг клацать перед моим лицом, брызгая липкими слюнями. Да, неприятно, зато ему теперь зубки больше чистить не нужно. Единственной плохой новостью было то, что действие стимулятора подходило к концу, замедляя меня с каждой секундой. Детоксикация организма без участия медика занимала приблизительно от получаса до сорока минут поэтому принять новую дозу у я не мог. Оставалось лишь максимально напакостить за оставшееся время. Следующий Крит удачно пришелся в вытянутое туловище, вспоров его не хуже лазерного выстрела в упор. Но тут же размашистый удар ближайшей конечности меня все-таки достал, отправив кувыркаться аж до противоположной стены. Толком полежать и прийти в себя, мне не дали последние четыре оставшиеся в строю пасти двум из которых удалось медвежьими капканами впиться в ногу и левую руку. Конечности пронзила резкая боль, но это были цветочки, по сравнению с тем, что их ждало уже в ближайшем будущем. Броня кое-как, но держала, не давая клыкам проникнуть слишком глубоко. Извернувшись угрем, мне все же удалось отсечь один зубастый хобот, но его сменили два промахнувшихся, намертво прижав меня к стене. Раненый сателлит удовлетворенно заурчал. И принялся надуваться, накачиваясь для финального плевка. Отпрыгался я, похоже. Но в пылу нашей стремительной и жаркой схватки мы оба дружно кое о ком позабыли. А зря. Элли успела восстановиться лишь наполовину. Из-за все той же неоконченной детоксикации. И все равно, без тени сомнения, девушка ринулась в бой. Пусть на моем фоне она казалась перепившей тормозной жидкости. Но даже такой черепашьей скорости ей хватило, чтобы оказаться между мной и туловищем, подставив себя под струю сильнейшей кислоты. Короткий вскрик и отстроенной девушке в легкой броне осталась лишь грязная бесформенная лужа, да вогнанный по самую рукоять титановый хопиш в одной из щупалец. В образовавшуюся рану тоже попала кислота, и пасть вынуждена была ослабить хватку, по причине стремительного разъедания, удерживающего ее отростка. Меня тоже окатило, но в основном мелкими брызгами, точечно перфорировавшими бронепластины. Я зарычал ничуть не тише монстра и взмахнул освободившейся рукой, в которой по-прежнему был сжат клинок. Крит, и снова приходится искупаться в крови, хотя после кислоты это уже чистая фигня. В следующий момент пришлось пригнуться, пропуская над собой вонзившийся в стену шип, и откромсать последнюю пасть. «Мы еще не закончили!» Сателлит дернул шипастой конечностью, но та плотно застряла в обшивке, привязав его на суставчатый поводок и сократив мобильность практически до нуля. В распоряжении мутанта оставалось еще несколько мощных лап, но все они были слишком коротки, чтобы меня достать. Я на остатках сил зашел с мертвой зоны, где защищаться ему было уже нечем, и с упоением принялся нарезать его на инопланетный Карпаччо. Противник и до этого сражался на последнем издыхании, а получив еще с несколько глубоких ран, он уже через минуту покинул этот бренный мир, наградив меня сразу целым уровнем, но облегчение мне это не принесло. Тело горело в десятки мест, а душа жаждала продолжения кровавого банкета. В ушах звенел последний крик Эльвиры, и сколько бы я не убеждал себя, что с ней все в порядке, Хотелось воскресить гиганта и нашинковать его еще раз. Но гораздо медленнее, чтобы тот успел хорошенько осознать, как нехорошо он поступил. Закинув оплавленный серп рептилоидов в подпространственный инвентарь, я похромал дальше, стараясь не смотреть на останки товарищей, которые стали потихоньку истаивать, как мороженое под летними солнечными лучами. Жизни у меня оставалось не больше девяти процентов. И регенерировала она крайне неохотно, будто не верила, что мне удалось таки выжить. Другой, может, решил бы отсидеться здесь немного, но мне такая тактика была не по нутру. Рисковать так рисковать. Если на борту схоронился еще кто-то, то пусть лучше мне на глаза не попадаются. А сидеть на попе ровно нельзя было еще и потому, что долго игнорировать факт абордажа союзные суда не будут. Его точно засекли. Ведь мы с болванками вызвали знатный ажиотаж. Их как раз должны уже перестрелять. Не получив доклада от экипажа, павшего смертью храбрых, руководство флота скульпторов может отреагировать так, что мне вряд ли понравится. Например, вышлют небольшое подкрепление на челноках или решат, что дело табак и без долгих раздумий расстреляют корвет изо всех стволов. Было бы неплохо лишить атакующих такой грозной боевой единицы, но не для этого мы шли на убой, под выстрелы и клыки. Слишком легко они тогда отделаются, твари. Я протопал по пустынному осевому коридору до самого конца, прислушиваясь к монотонному гудению техники. Но посторонних звуков вроде бы не уловил. До рубки оставалась всего одна переборка. Очередной конструктивный просчет скульпторов — На оригинальном корабле азархадонского производства туда так просто не доберешься. Ведь если реакторную можно назвать сердцем звездолета, то мостик бесспорно является его мозгом. А без него, как известно, даже зомби двигаться не могут. Однако у реплики напрочь отсутствовали дублирующие укрепленные створки, а также две защитные турели, призванные охранять покой пилотов. В кое то веки мне пригодилась их инженерная криворукость. Я воткнул поизносившуюся электронную отмычку в панель управления. Но та показывала какое-то уж слишком неприличное время. То ли защита здесь оказалась лучше, сглазил, то ли приборчик выработал свой ресурс. Кто его знает. Всё, что я мог с ним сделать, — это выключить-включить. В надежде, что он одумается. И, вроде как, всё. Но не помогло. Явно не советская техника оставалось либо набраться истинно джедайского терпения, либо... «Эй, хозяева!» я гулко постучал бронированным саботоном по створке. «Сантехников вызывали?» Против ожидания вход с шипением распахнулся, и наружу высунулся закатанный в оранжевый хитин небольшой сателлит, отдаленно напоминающий рыжего таракана. Он удивленно проскрежетал, увидев напротив себя грязного до невозможности и злого, как дьявол, мечника, но было уже поздно. Клинок пробил его грудную клетку и накрепко пригвоздил мутанта к одной из панелей на стене. Я не стал вынимать меч, отпустив рукоять и прошел мимо гигантского энтомологического экспоната, сверестящего на все лады и отчаянно дергающего лапками. Помирать пилот вроде как не собирался» но и освободиться сил у него явно не хватало. Не боится он, как и наша Диана. Других ксеноморфиков в узкой рубке не обнаружилось. «Не верещи, товарищ!» — погрозил я сателлиту пальцем. «У меня заказ на прочистку труб. Как засор пробью, так и уйду». Помимо врагов, здесь отсутствовали еще и кресла, отчего приходилось стоять перед тактическими экранами на вытяжку, словно в старом фантастическом кино. Можно было руки для пущей важности мрачно скрестить за спиной, если бы не управление кораблем. К сожалению, верхних конечностей у меня всего одна пара. Мостик был утоплен внутри корпуса, но панорамные дисплеи по периметру компенсировали нехватку элиминаторов. Нейроинтерфейс прощупал слабо защищенный бортовой компьютер и довольно быстро нарек меня командиром всего корыта. Опять же, будь судно настоящим без опытного хакера Мне бы оставалось лишь глазить на дисплее и скоблить похабные рисунки на стенах так и не ставшего моим звездолета. А управление в связи с кончиной экипажа временно взвалил бы на себя автопилот. Первым делом я огляделся, используя многочисленные сенсоры корвета. За время наших бравых похождений по недрам самоходной артиллерии рассухариватель почти успел нагнать основную ударную группу. Потенциальных мишеней на экране было примерно с полтысячи. По тактическому экрану, казалось, щедро разлили красную краску. Глаза не то что разъезжались, они просто не могли охватить всю картину в целом. Союзные корабли за этим роем даже не проглядывали. Лишь аванпост виднелся, да и то фрагментарно. «Так, а что у нас с зарядом?» Как оказалось, корвет даром времени не терял и накопил 91% мощности. В недрах ускорителя уже отчетливо сияло маленькое холодное солнышко, заставляя соседние звезды испуганно тускнеть на его фоне. «Моя ж ты прелесть!» Я нехорошо улыбнулся. «Куда бы его запульнуть?» Руки прямо зачесались отправить плазму в самую гущу, чтобы разрушения получились максимальными. Десяток кораблей гарантированно получится распылить, даже при самом худшем о складе А сколько ещё пострадает? Одному только артиллерийскому калькулятору ведомо. Но запускать его совершенно не было времени. Глазастых кораблей во флоте скульпторов хватало, и они могли в любой момент узнать, что царь-пушка окончательно вышла из-под контроля. Десяток другой звездолётов — это, конечно, круто, но всё равно как-то мелковато. А вот массивная корма одного из эсминцев, отошедшего на перезарядку основных орудий и регенщитов, так и притягивала мой взгляд. Жирная цель, однако. «Как думаешь?» — спросил я попритихшего таракана. «Как у него там с бронированием сзади, а?» Рыжий издал протяжный скрип металлической вилки по стеклу. «Вот и я тоже думаю, что с таким калибром это уже его проблема, а не наша». Целью указания набрасывать пока не стал. По такой мишени легче попасть, чем промахнуться. Тем более тяжелый звездолет сам величественно приближался к нам, закрывая своей тушей все больше обзора. Шли мы на встречных курсах, намереваясь, видимо, затем ударить разом по тем, кто еще остался. Накопление заряда в отсутствие экипажа текло раздражающе медленно, и когда бортовой компьютер корвета отрапортовал о вражеском сканировании, Плазма была готова лишь на 97%. Казалось бы, пустяк, но в недокрученном состоянии выпускать ее было нельзя. Слишком велик риск дестабилизации и разрушения оболочки корабля. В таком случае никто, кроме нескольких ближайших москитов, не пострадает. Одним словом, пшик вместо бабаха. Теперь счет пошел уже даже не на минуты. Спохватившись, я перевел всю мощность реакторов в ускорители частиц, наплевав на двигатели и прочие потерявшие актуальность системы. Крайняя усталость давала о себе знать. Тело отзывалось крайне неохотно, а мозг тупил. Не находись я в навороченной медицинской версии капсулы виртуального погружения, система попросила бы меня из игры еще во время абордажа. Дело пошло чуть быстрее, хотя воздух стал ощутимо с Энергетического кокона вокруг меня больше не было, а изодранный бронекостюм лишь частично защищал от внешней среды. Благо, что дыхательная маска была исправна. А вот Анатолию Борисовичу, как я про себя прозвал висящего на стене рыжего таракана, нарастающая прохлада пришлась не по душе. И он продолжал яростные попытки соскочить с клинка. Пока что безуспешные. «Внимание! Звездолёт взят в цели указания!» «Недолго песенка играла, недолго мечник танцевал», — задумчиво пробормотал я, активируя орудие. «Девяносто девять процентов, казалось, будут держаться вечность, пока нас не размажут тонким слоем по всей звёздной системе. Но вот, наконец, две красные цифры сменились тремя зелёными, и я с огромным облегчением отдал команду на отстрел плазменного сгустка». Гудение, пробивавшееся даже через толстые стены, достигло своего апогея. А обзорные экраны на миг превратили рубку в залитый светом солярий. Меня ослепило даже сквозь плотно зажмуренные веки. Да тут впору сварочные очки пилотам выдавать. «И как ты тут не ослеп?» — спросил я забывающего сателлита, протирая слезящиеся глаза. Хотя пенять надо было на самого себя. Не откалибровал толком оборудование, а уже жалуюсь. Надо было светофильтра проверить. Кстати, о настройках. Я же чуть не забыл судно переименовать. Хотя, жить ему все равно оставалось считанные секунды, а реплики, как известно, восстановлению не подлежат. Компенсацию от «Союза» получу и то хлеб. Так что, к черту название. Лучше посмотрю, что там с кормой эсминца творится. Пробили засор, али нет. Как показал тактический экран, пробили, да еще как. Гигантский корабль, способный вмещать в себя несколько сотен существ, Дрожал будто мелкая собачка от холода, а на месте внушительных маневровых дюз сияло такое мощное пламя, что его оказался не в силах затушить даже беспощадный вакуум. «Анатолий Борисович, смотри-ка, что творится!» — весело сообщил я рыжему сателлиту. «Видать, попали мы куда-то!» К сожалению, досмотреть грандиозный фейерверк до конца нам не дали. Ближайшие корабли развернули в нашу сторону Но гораздо раньше в нас прилетели выстрелы тех, кто позаботился о прицеливании заранее. Настала наша очередь содрогнуться всем корпусом. Последнее, что я успел сделать перед тем, как подпронзительный визг моего невольного второго пилота рубку объяло пламенем, это направить умирающий звездолет на перерез ближайшему кораблю. Треугольный фрегат, являвшийся свитой артиллерийского судна, шел к нам слишком близко, и отвернуть в сторону не смог бы при всем желании. Под делом. Не стоило ему твою бабушку обижать. Счетчик просмотров, про который я напрочь позабыл, уже показывал 53 тысячи охреневших зрителей.